Плов с шампиньонами. Вам понадобится: 2 стакана риса, 2 1/2 стакана воды, 300 г грибов, одна крупная луковица, одна крупная морковь, один небольшой помидор, зелень, соль по вкусу. Способ приготовления. Нарезанный лук, натёртую морковь, нарезанный помидор и грибы обжарьте на масле в мультиварке. Режим выпечка 10 минут. Добавьте промытый рис в воду, посолите, перемешайте, включите режим плов. Время задаётся автоматически. В конце режима добавьте зелень. Можно ещё немного потомить в режиме подогрева.